Глава 15. Не поеду, подумал Уикерс. Не зачем мне возвращаться в страну моего детства? Нечего там делать после стольких лет. Однако, стоило ему закрыть глаза, и прошлое тут же всплывало перед его мысленным взором. Желтоватая глина залитых дождём полей, Белые от пыли дороги, петляющие по долинам и перевалам, почтовые ящики на верхушках покосившихся столбов, тощий скот, бредущий по выбитой копытами дороге, запаршившиеся собаки, которые выскакивали из кануры и долго лаяли вслед каждому проезжающему мимо ферма автомобилю. Если я вернусь, все начнут спрашивать, зачем я приехал и как идут мои дела, думал он. Буду слышать: жаль твоего отца, хороший был человек. А они, как обычно, будут сидеть на перевёрнутых ящиках возле единственного деревенского магазинчика, жевать свой табак, сплёвывать на тротуар, искоса поглядывать на него и говорить: "Значит, ты пишешь книги? Надо бы почитать хоть одно". А я пойду на кладбище. И постою несколько минут со шляпой в руках перед могильной плитой, прислушиваясь к шороху ветра в соснах, растущих у ограды, и думая, что мог бы совершить что-то такое, чем бы они гордились и о чём могли бы рассказать соседям. Но вы. Я снова пройду по знакомым с детства дорогам, остановлю машину возле ручья, перелезу через ограду из колючей проволоки, найду омут, в котором ловил головлей. Но ручей окажется струйкой воды, омут — ямой, и уже не будет унесенного весенним разливом дерева, на котором я так любил сидеть. А холмы покажутся мне одновременно чужими и знакомыми, и я буду силиться понять, что изменилось, и я буду селиться понять, что изменилось, И чем больше стану думать об этом, тем сильнее охватит меня тоска одиночества. И тогда останется одно бегство. Я до отказа выжму педаль акселератора, вцеплюсь в руль и постараюсь забыть обо всём. А потом обязательно доберусь до большого кирпичного дома с колоннами и ложными окнами. Проеду медленно мимо и увижу, что ставни давно не закрываются. Со стен осыпалась штукатурка, а розы, которые росли вдоль решетки, погибли суровой снежной зимой. «Не хочу туда возвращаться», — сказал он себе. «Ни за что не хочу». «А если...» «Ведь многое может проясниться и встать на свои места», — так считал Фландерс. «Но что я должен увидеть?» «А вдруг...» Там, в стране моего детства, существует какой-то тайный символ, на который прежде я не обращал внимания и который поможет во всём разобраться. А может эти домыслы не имеют под собой никакой почвы? Но существует ли связь между Гортоном Фландерсом с его потёртым костюмом и смешной тростью и тем, о чём говорил Крофорд, описывая загнанное в угол человечество? Доказательств такой связи не было. Однако Фландерс исчез и написал ему письмо. Разобраться писал Фландерс, открыть глаза. Может, он имел в виду его писательское мастерство? Ведь писатель должен наблюдать жизнь взглядом, который не застилают ни предрассудки, ни числавие, а у него просто притупилось острота зрения. Уикерс прижал рукопись ладонью, И ласково провёл большим пальцем по её обрезу. Как мало сделано, подумал он. Сколько работы ещё предстоит. За последние 2 дня не прибавилось ни строчки. 2 дня впустую. Чтобы написать хорошую книгу, надо спокойно сидеть на месте, собравшись с мыслями, отгородиться от мира сплошной стеной, пропускающей этот мир небольшими тщательно отобранными порциями. годными для анализа и изображения с безошибочной ясностью и точностью. Спокойно, сказал он себе. Но как можно оставаться спокойным, если тебя мучают тысячи вопросов и разрывают сомнения? Полутора долларовое платье. Полутора долларовое платье в магазине на 5-ой авеню. Существовало что-то, что он упустил. Ещё раз. Сначала была девчушка, которая пришла по завтракать с ним, затем он прочёл газету, потом он пошёл за машиной и Эп рассказал ему о вечмобиле. Его машина осталась не отремонтированной, и он отправился на остановку автобуса, а там ему встретился Фландерс, и они вместе рассматривали витрину нового магазина. И Фландерс сказал: "Минутку". Он отправился на угол Как те кешты бы сесть в автобус. На слове автобус он запнулся. Что-то здесь было. Он вошёл в автобус и уселся возле окна. Рядом с ним всю дорогу никого не было, так в одиночестве он доехал до города. Вот оно, подумал он, и в тот же момент почувствовал одновременно и облегчение, и ужас. Как он мог забыть? Теперь он знал, что надо делать. Он вернулся к столу, открыл левый верхний ящик и методично перебрал его содержимое. Он обшарил и другие ящики, но не нашёл того, что искал. Тетрадь где-то лежит, не может быть, чтобы я выбросил её. Вероятно, на чердаке, в одном из ящиков. Он взобрался вверх по лестнице и зажмурился от резкого света голой лампы, подвешенной к потолку. Воздух на чердаке был холодный, а стропило напоминали зубы чудовищной, готовой вот-вот сомкнуться челюсти, и от этого ему стало не по себе. Викерс добрался до ящиков, задвинутых под самую крышу. В каком из трех лежит нужная тетрадь? Он начал с ближайшего, и, разобрав его до половины, под парой старых охотничьих сапог, которые ему так и не удалось отыскать прошлой осенью, нашёл свою старую записную книжку он открыл её перелистал и остановился на нужной странице